Первое письменное упоминание о Москве содержится в летописи и относится к 1147 году. Этот год условно считается датой ее основания, хотя очевидно, что Москва в то время уже существовала и была поселением достаточно крупным и значительным. Летопись сообщает, что в 1147 году Суздальский князь Юрий Владимирович по прозвищу Долгорукий впоследствии ставший великим князем, возвращаясь из удачного похода на Новгород, сделал остановку на берегу Москвы-реки и послал оттуда своему родственнику и союзнику князю Святославу грамоту, в которой было написано «Приди ко мне, братья, в Москов». А когда Святослав прибыл с своей дружиной, то устроил для них обед силен. Известный русский историк, знаток Москвы Забелин, писал «Приди ко мне в Москву, приди ко мне на Москву!» В этих немногих словах, как бы пророчески обозначалась вся история Москвы. Москва тем и стала сильную и опередила других, что постоянный неуклонно звала к себе разрозненные русские земли на честный пир народного единства и крепкого государственного союза. В XVI веке, когда Москва уже была столицей сильного и обширного российского государства, ее стали воспринимать как духовную наследницу двух великих христианских столиц – Рима и Константинополя. Москву начали называть Третьим Римом, добавляя «а Четвертому не бывать». На Руси были хорошо известны легенды о знамениях, бывших при основании Рима и Константинополя. При закладе Городской стены Рима нашли человеческую голову, что предвещало ему быть головой многим городам. Когда начали строить Константинополь, то из горы выполз змей, а с неба слетел орел, и они стали сражаться. Это предвещало, что быть Константинополю царем среди городов, как орел-царь среди птиц, и сражаться с врагами. С возвышением Москвы образованные москвичи занялись изысканиями и обработкой бытовавших в народе легенд о ее основании. В XVII веке появились сразу четыре повести неизвестных авторов, посвященных основанию Москвы. Забелин писал, они вносили в свои повести, ходившие в народе, предания и несомненные остатки уже забытых песенных былин. В одной из повестей основателем Москвы назван некий князь Данила Иванович, лицо вымышленное. Вероятно, автор назвал его по ассоциации с московским князем Даниилом, сыном Александра Невского. При Данииле Москва стала столицей удельного княжества. Поехал великий князь Данила Иванович изыскать место, где ему создать и град престольный к великому княжению своему. Оказался князь в темном непроходимом лесу, и было в том лесу топкое болото. Вдруг посреди болота Данил Иванович увидел пестрого зверя, превелика и причудно, троеглава и красна зело. Князь спросил у сопровождавшего его ученого грека Василия, что значит это видение. Ученый грек ответил, великий княжи. «Будет построен на этом месте град треугольный, превеликий, причудный прев и прекрасный, а пестрота зверя означает, что будут жить в том городе люди разных племен». И князь Данил Иванович заложил на том месте город и назвал его Москва. Другая повесть об основании Москвы своей краткостью напоминает летописную запись. В ней рассказывается об основании Москвы вещим Олегом. При книжении своем Олег приедет на Москву реку, в нее же текут не глинна, да яуза, и поставил тут град и на рече Москва. Автор домыслил летописные свидетельства о том, что Олег был основателем городов многих и назвал среди них Москву утверждение это чисто легендарное, но то, что Москва во времена Олега уже существовала, как поселение, подтверждается археологическими данными. На ее территории были найдены украшения и монеты IX-X веков. Автор третьей повести, самый пространный создает напряженный, драматичный сюжет.